Герберт Уэллс «Красная комната» Читает Виталий Торопов Перевод Владимира Азова Первая публикация перевода издательства «Земля и фабрика» 1927 год «Могу вас уверить, — сказал я, — что потребуется очень осязаемое привидение, чтобы испугать меня». И я встал перед камином со стаканом в руке. «Это ваше собственное желание», — сказал сухорукий человек, бросив на меня косой взгляд. «Я живу уже двадцать восемь лет на свете», — сказал я, — «и до сих пор еще не видел привидений». Старая женщина сидела пристально, глядя в огонь. Ее бледные глаза были широко раскрыты. «Ай!» — вмешалась она. «Вот вы прожили двадцать восемь лет, а, наверное, не встречали ничего похожего на этот дом. Немалого еще увидите, коль у вас на плечах только двадцать восемь лет!» Она медленно качала головой из стороны в сторону. Немало можно увидеть на свете горя. Я подозревал, что старики стараются усилить своим настойчивым жужжанием призрачные ужасы этого дома. Я поставил свой пустой стакан на стол, окинул взглядом комнату и мельком уловил в конце ее, в невероятном старинном зеркале, свое отражение, укороченное, и расширенная до невозможности. «Ну что ж», — сказал я, — «если я что-нибудь увижу сегодня ночью, я научусь многому, ведь я подойду к делу без всякой предвзятости». «Это ваше собственное желание», — снова повторил сухорукий Я услыхал стук палки и тяжелые шаги снаружи по плитам коридора. Дверь заскрипела на петлях, и в комнату вошел второй старик, более согнутый, более морщинистый, более дряхлый, чем первый. Он опирался на одинокий костыль, глаза его были защищены щитком, а полувывороченная бледно-розовая нижняя губа отвисла, обнажая разрушающиеся желтые зубы. Он направился к креслу на другую сторону стола, грузно опустился в него и начал кашлять. Человек с сухой рукой бросил на вновь прибывшего быстрый взгляд, отражавший явную неприязнь. Старуха же не обратила никакого внимания на появление нового гостя и продолжала все так же пристально смотреть в огонь. «Я говорю, что это ваша собственная воля», — сказал сухорукий, когда кашель на минуту утих. «Почему вы не пьете?» — спросил он новоприбывшего, подвигая к нему пиво. Старик налил себе полный стакан трясущейся рукой, расплескал на стол. Чудовищная тень его корчилась на стене, передразнивая его движение. Я должен сознаться, что совсем не ожидал найти таких гротескных стариков. Я всегда находил в дряхлости что-то нечеловеческое, что-то атовистическое и унижающее. У стариков, мне кажется, человеческие свойства почти нечувствительно отпадают день за днем. Эти трое вызывали во мне чувство неловкости своим натянутым молчанием, своими согнутыми фигурами, своим явным недружелюбием ко мне и друг к другу. Если, — сказал я, — вы укажете мне эту вашу комнату с привидением, я прекрасно устроюсь в ней на ночь. Старик с кашлем внезапно отдернул голову назад, заставив меня даже вздрогнуть, и бросил на меня из-под зонтика еще один взгляд своих красных глаз. Но никто не ответил мне. Я подождал минуту, переводя глаза с одного на другого. «Если...» — сказал я несколько громче. «Если вы укажете мне эту комнату с привидением, я избавлю вас от необходимости занимать меня». «Там есть свеча на плите за дверью», — сказал сухоруки. Обращаясь ко мне, он упорно смотрел на мои ноги. «Но если вы хотите отправиться в красную комнату сегодня ночью...» да уж если не сегодня то когда же сказала старуха а идите один прекрасно ответил я а как мне пройти идите все прямо по коридору сказал старик пока не придете к двери за ней вы найдете винтовую лестницу и на середине ее площадку и другую дверь обитую байкой пройдите через нее и спуститесь по коридору до конца Красная комната будет у вас по левую руку вверх по ступенькам. Правильно ли я запомнил? Сказал я и повторил его указания. Он поправил меня в одной только мелочи. «Вы... вы в самом деле идете туда?» Спросил человек со щитком. Он... В третий раз окинул меня взглядом, сопровождаемый странным, неестественным подергиванием лица. «Да уж если не туда, так куда же!» — сказала старуха. «Я для того и приехал», — сказал я и направился к выходу. Старик со щитком над глазами встал и, пошатываясь, обошел стол, чтобы быть поближе к остальным и к огню. У двери я остановился и оглянулся у них. Они сидели близко друг к другу, темные на фоне огня, и глядели на меня через плечо с сосредоточенным выражением на своих дряхлых лицах. — Спокойной ночи! — сказал я, открывая дверь. — Это ваша собственная воля! — повторил сухорукий. Я оставил дверь широко раскрытыми, пока свеча не разгорелась как следует. Потом закрыл ее и пошел по холодному гулкому коридору. Должен сознаться, что странные фигуры этих трех старых пенсионеров, на попечении которых остался замок, и потемневшая старинная комната управляющего, где они собрались, немного подействовали на меня, несмотря на усилия сохранить трезвое настроение. Эти люди, казалось, принадлежали к другому веку, более раннему, когда все явления духовной жизни отличались от явлений нашего времени были менее достоверны. К веку, когда верили в предназнаменование и колдунов, а существование привидений не вызывало ни в ком сомнений. Самое существование этих стариков представлялось мне призрачным. Покрой их платья порождением умершие мысли, убранство и устройство их комнаты призрачными мыслями исчезнувших людей, которые скорее тяготили и разделяли жизнь сегодняшнего дня. Но, сделав над собой усилие, я отогнал от себя эти мысли. В длинном подземном коридоре, по которому гулял сквозняк, было холодно и пыльно, и моя свеча то и дело вспыхивала, заставляя тени корчиться и вздрагивать. На винтовой лестнице сверху и снизу отзывалось эхо. Позади меня двигалась одна тень, а впереди, вверх по лестнице, бежала другая. Я дошел до площадки и остановился там на минуту, прислушиваясь к почудившемуся мне шуршанию. Затем, успокоенный полнейшей тишиной, я распахнул обитую байкой дверь и очутился в коридоре. Вид его едва ли соответствовал моим ожиданиям. Лунный свет, проникая через огромное окно на большой лестнице, выделял все предметы яркой черной тенью или серебристым сиянием. Все стояло на своем месте, и можно было подумать, что дом покинут только вчера, а не восемнадцать месяцев назад. В канделябр были вставлены свечи, а пыль, скопившаяся на коврах и на тертом полу, лежала таким ровным слоем, что ее невозможно было разглядеть при лунном свете. Я собрался двинуться дальше, как вдруг остановился. Над площадкой стояла бронзовая группа, скрытая от меня выступом стены. Тень ее с необыкновенной отчетливостью падала на белые плиты, вызывая представление о каком-то скорчившемся человеке, подстерегающем меня. Я... Простоял неподвижно, быть может, полминуты. Затем, засунув руку в карман, где находился револьвер, я двинулся вперед и увидел ганимеда с орлом, блестевшим в лунном сиянии. Этот инцидент на время успокоил мои нервы, и фарфоровый китаец, голова которого молчаливо закачалась, когда я проходил мимо, едва привлек мое внимание. Дверь в красную комнату и ступени к ней находились в темном углу. Я принялся водить из стороны в сторону свечой, прежде чем открыть дверь, чтобы составить себе ясное представление о характере покоев, в которых я находился. Вот тут, думал я, был найден мой предшественник. И воспоминание об этом кольнуло меня страхом. Я бросил через плечо взгляд на озаренного луной Ганимеда и с некоторой поспешностью открыл дверь в красную комнату, полуоборотив лицо в сторону площадки. Я вошел, сразу закрыл за собой дверь, повернул ключ, который нашел в замке со внутренней стороны, и остановился, высоко держа свечу и разглядывая обстановку, в которой будет протекать мое бдение знаменитую красную комнату Лотарингского замка, где умер юный герцог, или, скорее всего, где он начал умирать, потому что он открыл дверь и упал головой вперед на ступеньки, по которым я только что поднялся. Таков был конец его бдения, его доблестные попытки разбить предание о призраке, живущем в этом месте. Никогда, подумал я, апоплексия не оказала еще больше услуги своей верю С этой комнаты связывались и другие, более старые истории, вплоть до истории о робкой жене и о трагической шутке мужа, хотевшего напугать ее. Оглядывая кругом эту большую мрачную комнату с ее полными теней оконными нишами. Углами и альковыми можно было легко понять, как расцвели предания в этих мрачных углах, в этой плодотворящей тьме. Моя свеча казалась в ее обширности крошечным язычком огня, неспособным озарить противоположный конец комнаты и оставляла за своим островком света целый океан тайны и намеков я решил немедленно произвести систематический осмотр комнаты и рассеять фантастическое влияние темноты, пока оно не владело мной. Проверив замок двери, я начал ходить по комнате, осматривая со всех сторон каждый предмет обстановки. Я приподнял оборки кровати и широко раздвинул ее занавеси. Перед тем, как закрыть ставни, Я приподнял жалюзи и исследовал запоры окон, потом нагнулся вперед и заглянул вверх, в черноту широкого камина, и постучал по темной дубовой обшивке, ища какого-нибудь скрытого отверстия. В комнате висели два больших зеркала, каждое с пары канделябров, со свечами, а на камине стояли свечи в китайских подсвечниках. Я зажег все свечи одно за другой. В камине лежал уголь, непредвиденный знак внимания со стороны старого управляющего. Я зажег огонь, и когда он хорошо разгорелся, я стоял к нему спиной и снова осмотрел комнату. Я пододвинул обитое ситцем кресло и стол, чтобы образовать перед собой нечто вроде баррикады, и положил на стол заряженный револьвер. Этот тщательный осмотр принес мне пользу. Но все же я нашел, что темнота в отдельных углах и полная тишина слишком возбуждающе действуют на мое воображение. Эхо, отвечавшее на шорох, и потрескивание огня не могли служить мне успокоением. Тени во Алькове особенно наверху отличалась неопределимым свойством намекать на чье-то присутствие — Странной способностью внушать мысль о притаившемся живом существе. Мысль, которая так легко возникает в безмолвии и одиночестве. Наконец, чтобы успокоить себя, я вошел в Ольков со свечой и удостоверился, что там нет ничего осязаемого. Я поставил подсвечник на пол у Олькова и оставил его там. К этому времени я находился уже в состоянии значительного нервного напряжения, хотя рассудок мой и не находил к этому никакой основательной причины. Мысли мои, однако, были вполне ясными. Я совершенно непритворно осознавал, что ничего сверхъестественного не может произойти, и, чтобы занять время, начал складывать стихи о своеобразной легенде этого места». Я попробовал громко декламировать их, но эхо показалось мне неприятным. По этой же причине я бросил по прошествии некоторого времени беседу с самим собой о призраках и их визитах к живым. Мои мысли вернулись к трем старым развалинам там, внизу, и я попытался удержать их на этом предмете. Мрачное сочетание черного и красного в комнате смущало меня. Даже при семи свечах помещение казалось темным. Свеча в алькове неровно вспыхивала, а колебание пламени в камине заставляло тени и полутени беспрерывно меняться и шевелиться. Оглядываясь вокруг, чтобы найти какое-нибудь средство против этого, я вспомнил о свечах, которые видел в коридоре, и... Сделав над собой легкое усилие, вышел в лунный свет, держа в руках свечу и не закрывая за собой дверь. Вскоре я вернулся с целым десятком свечей. Я разместил их на различных безделушках, которыми щедро была украшена комната, зажег и расставил в тех местах, где тени были всего гуще. Некоторые на полу, некоторые в углублениях окон, пока, наконец, мои 17 свечей не были размещены таким образом, что каждый дюйм комнаты казался непосредственно осмещённым, по крайней мере, одной из них. Мне пришло в голову, что если привидение появится, придётся предупредить всего, чтобы оно не споткнулось. Теперь комната была освещена совсем ярко. В этих маленьких струящихся язычках заключалось что-то очень веселое, ободряющее, а необходимость снимать с них нагар дала мне занятие и вызвала облегчающее сознание, что время проходит. Однако, несмотря на это, мысль о предстоящем бодрствовании угнетала меня. Было уже за полночь когда свеча в Альковии внезапно погасла, и черная тень снова прыгнула на свое место. Я не заметил, как она потухла. Я просто повернулся и увидел, что темнота стояла уже там. Так иногда сдвинешься и заметишь вдруг неожиданное присутствие чужого. — Черт возьми! — произнес я вслух. — Здоровый сквозняк! И, взяв со стола спички, я прошел небрежной походкой через комнату, чтобы снова осветить угол. Первая спичка не загорелась, и, когда я чиркнул вторую, что-то мигнуло на стене передо мной. Я невольно повернул голову и увидел, что обе свечи на маленьком столике около камина погасли. «Странно», — сказал я. Не сделал ли я этого сам в припадке рассеянности? Я вернулся обратно, снова зажег одну из свечей и, делая это, увидел, что свеча в правом канделябре одного зеркал замигала и погасла, а за ней почти немедленно последовала ее соседка. Тут не могло быть ошибки. Пламя исчезло, как будто... Кто-то зажимал фитили между пальцами, и они сразу почернели, не светясь и не дымя. В то время, как я стоял, раскрыв рот, свеча у подножия кровати погасла, и тени, казалось, приблизились ко мне еще на один шаг. «Нет, это не пройдет», — сказал я, и сначала одна, а потом другая свеча на камине погасла. «В чем дело?» Воскликнул я со странной визгливой ноткой, каким-то образом проникшей в мой голос. При этом свеча на шкафу погасла, а та, которую я снова зажег в олькове, последовала за ней. «Ого!» — сказал я. «Эти свечи заколдованы!» Я говорил с полуистерической шутливостью, черкая при этом спичкой, чтобы зажечь свечи на камине. Мои руки так сильно дрожали, что я дважды провел спичкой мимо шероховатой бумаги спичечной коробки. Когда камин снова выступил из темноты, в самом отдаленном углу у окна погасли две свечи. Но я снова зажег той же спичкой более крупные свечи у зеркала и на полу около порога двери и таким образом, казалось, на минуту одержал верх над силой, гасивший их. Но тут... Одним порывом исчезло сразу четыре огня в различных углах комнаты, и я с дрожащей торопливостью зажег другую спичку и остановился в нерешительности, не зная, куда ее поднести. Пока я стоял таким образом, колеблясь, невидимая рука, казалось, осмахнула две свечи на столе. С криком ужаса я бросился к Олькову потом в угол, а затем к окну, успев зажечь три свечи, в то время как две другие погасли на камине. Затем, придумав лучший способ, я бросил спички в обшитый железным ящик для бумаг в углу и взял в руки подсвечник. Благодаря этому я избегал проволочки зажигания спичек. Но, несмотря ни на что, свечи упорно гасли. И тени, которых я боялся и против которых боролся, снова вернулись и стали подползать ко мне, отвоевывая шаг то с одной, то с другой стороны. Это напоминало неровную грозовую тучу, сметающую звезды на своем пути. От времени до времени одна из них загоралась на минуту и снова исчезала. Теперь я почти обезумел от ужаса перед надвигающейся седьмой, и самообладание покинуло меня. Я скакал, задыхающийся и всклокоченный от свечи к свече, в тщетной борьбе с этим неумолимым наступлением. Я разбил себе об стол бедро и опрокинул стол. Я споткнулся и упал, стащив при падении скатерть со стола. Моя свеча откатилась от меня, и я, поднявшись на ноги, схватил другую. Она внезапно погасла, когда я размахивал ее над столом, задутая, по всей вероятности, ветром, вызванным моим резким движением. И немедленно же обе оставшиеся свечи последовали за ней. Но в темноте комнаты все еще был свет. Красное пламя, отгонявшее от меня тени. «Камин!» конечно я мог просунуть свою свечу между перекладинами и снова зажечь ее. Я повернулся к тому месту, где между пылающими угольями еще плясало пламя, разбрасывая по мебели красные отблески. Но не успел я сделать и двух шагов по направлению к решетке, как огонь тотчас же начал колебаться и погас. Жар исчез, отблески заметались и померкли, И когда я всовывал свечу между перекладинами, темнота сомкнулась вокруг меня, как закрывается глаз, окутала меня удушающим объятием, запечатала мое зрение и раздавила последние остатки рассудка в моем мозгу. Свеча выпала из моих рук. Я... Простер руки в тщетном усилии оттолкнуть от себя давящий мрак и, возвышая голос, вскрикнул изо всех сил. Раз, другой, третий. Затем я, должно быть, вскочил, шатаясь на ноги. Я знаю, что вспомнил озаренный луной коридор и, втянув голову, закрыв лицо руками, бросился к двери. Но я забыл точное место, где была дверь, и тяжело токнулся об угол кровати я отшатнулся назад повернулся и получил удар или сам ударился о какой то громоздкий предмет у меня осталось смутное воспоминание о том как я метался таким образом ударяясь в темноте о судорожной борьбе и о собственных диких криках которые я испускал устремляясь то туда то сюда о тяжелом ударе, полученным наконец, в лоб, об ужасном ощущении падения, длившемся целую вечность, о своем последнем безумном усилии удержаться на ногах. Затем я больше ничего не помню. Я открыл глаза при свете дня. Голова моя была неуклюже забинтована, а сухорукий обмывал мне лицо я оглянулся кругом стараясь вспомнить что произошло. я повел глазами в угол и увидел старуху на этот раз уж не рассеянную. она капала в стакан какое то лекарство из маленького синего флакона где я спросил я я как будто припоминаю вас и все таки не могу понять кто вы тогда они рассказали мне все И я выслушал историю об обитаемой привидением красной комнате, как слушают сказку. «Мы нашли вас на заре, и у вас была кровь на губах и на лбу». Воспоминание о пережитом возвращалось ко мне очень медленно. «Теперь вы верите, — сказал старик, — что в комнате нечисто?» Он больше уже не обращался со мной, как человек, встречающий незваного гостя а как сочувствующий в беде друг. «Да», — сказал я. «И вы видели призрак? А мы, которые прожили здесь всю свою жизнь, так и не взглянули на него, потому что мы никогда не осмеливались. Скажите-ка, это действительно старый граф?» «Нет», — сказал я, — «не он». «Я говорила тебе», — сказала старушка со стаканом в руке. — Это его бедная молодая графиня, которая ей испугалась. — Нет, не она, — сказал я. — Там нет ни привидения графа, ни призрака графини. Там вообще нет призрака. — Но хуже. Гораздо хуже. — Ну? — спросили они. — Там худший из всех ужасов, преследующих жалкого смертного человека, — сказал я. — И это... Страх во всей своей ноготе. Страх, который не выносит ни света, ни звука, который не сочетается с разумом, который оглушает, опутывает темнотой и подавляет. Он преследовал меня, когда я шел по коридору. Он боролся со мной в той комнате. Я остановился. Наступило Молчание. Моя рука поднялась к перевязке. Тогда человек со щитком над глазами вздохнул и заговорил. — Так и есть. Я знал это. Власть темноты. Темнота прячется там всегда. Вы можете почувствовать ее даже днем. Даже в яркий летний полдень. В драпировках, в занавесках... Она будет стоиться за вами, как бы вы не осматривались кругом. В суперках она ползет по коридору и преследует вас так, что вы не осмеливаетесь вернуться. В этой комнате обитает страх, черный страх, и он останется жить там, пока будет стоять этот дом греха.